Духовые трубки и чревовещательство Тихий голос смолк, и Гай сложил руки на столе. Тарлейн встряхнулся, отгоняя зловещие тени прошлого. История предстала перед ними слишком живо. Она была почти такой же реальной, как и сам Гай в его темных очках, и казалась частью его самого. Заскрипели стулья. Слушатели расслабились, задвигались. «Итак, джентльмены...» Гай поднял руку, предваряя вопросы и комментарии. «Никаких сомнений в существовании смертельной ловушки больше нет, верно? Изготовленная по наущению мадам Марты, мастером Мартеном Лангвалем, ловушка была отправлена правнучке с подробными инструкциями» следуя которым та могла избавиться от своего безумного супруга. «Но у вас, похоже, все же есть сомнения?» — раздраженно спросил сэр Джордж, пытаясь раскурить потухшую сигару. В последнюю минуту она попыталась предупредить его и не смогла. «Да, и что там с серебряной шкатулкой? Или что там показывала старуха Мария Артанс в присутствии Мартена Лангваля?» Мы сегодня изрядно повозились с одной шкатулкой. И никаких сюрпризов, — предположил Гей. Там не обнаружилось? Нет, ни сюрпризов, ничего-то другого. Разве что... Тут сэр Джордж мельком взглянул на Гэм. Если бы в этот момент сэр Генри издал восклицание и шлепнул себя ладонью по лбу, Все бы решили, что он занят решением какой-то собственной задачки. Но ничего подобного не случилось. Он просто сидел, уставившись в пустоту, выпученными, как у рыбы, глазами за стеклами очков, и на его лице обозначилось осознание какой-то новой истины. «Знаете, история хорошая», — сказал он, словно оценивая ее со всех сторон. Немного удивительно, что, рисуя картину с реками крови, само это слово вы произнесли раз или два. Но интересно не это. Интересно другое. Кому нам полагается симпатизировать? Бедному безумцу Чарльзу Бриксгему или его жене и семье? «Сами-то вы, похоже, не испытываете симпатии ни к одной стороне, ни к другой. Вы увлечены прошлым, и во всей этой истории оно занимает вас больше всего». «Да?» — сквозь зубы процедил Гай. «И что с того?» «А вот что!» — с показным безразличием произнес Гэм. «Вы спрашивали, анструзер, все ли в порядке с той серебряной шкатулкой?» «Нет, не все». «Но мы же согласились», — начал Терлейн. «Знаю, знаю. Мы согласились, что там нет и никогда не было никакого яда». И в таком случае, что же в ней может быть не так, спрашиваю я вас. Вы, мистер Равель, потомок того самого Мартена Лангваля. Вам ничего в голову не приходит? Любопытно, что самое сильное впечатление рассказ Гая произвел на весельчака Равеля. Причем подействовал весьма неприятным образом. Он по-прежнему сидел, вцепившись под локотники кресла, и все его лицо пошло пятнами, причину которых объяснить влиянием изложенной гаем истории было невозможно. Воображение, предрассудки, просто нервы — какой фактор усилил эффект? По-видимому, он сам почувствовал, что выглядит странно на общем фоне, потому что попытался отшутиться. «Думаете...» я привидение увидел может быть может быть насчет шкатулки ничего не скажу не знаю но что мне действительно не понравилось так это рассказ про отрубленные головы слушайте если бы вы видели как человек идет на гильотину вы бы с такой легкостью об этом не говорили а вот я видел Он вытер платком верхнюю губу и, помолчав, продолжил. «Здесь, в Англии, походя говорят про гильотину. Это потому, что преступников у вас не посылают под нож. Говорю вам, надо радоваться, что их вешают». «Почему?» — спросил Гэм. «Почему?» «Но надо же кого-то повесить. Разве нет?» Равель повернулся к нему с платком в руке. «Послушайте, старина, только не говорите мне, что вы верите в эту ерунду насчет отравленных ловушек. Ах, черт! Вы ее нашли? А мой старик нашел? Нет. Может быть, когда-то давно что-то и было, хотя я в это не верю. Но теперь-то все не так. Этот тип Бендер умер от чего-то другого». «Бобби говорит, что его убил яд с индейской стрелы. Не помню, как он называется. И вы полагаете, что в те давние времена знали о каком-то южноамериканском яде? Ну уж нет». «Вот!» — прозвучал у них за спиной низкий трескучий голос. «Первые за весь вечер разумные слова в этом доме!» Терлей обернулся. Он не слышал, как открылась дверь, и не знал, как долго стоит Тамалуна. В сумрачном свете его фигура выглядела особенно внушительной и зловещей. Судя по растрепанному виду, уснуть ему так и не удалось. «Да, разумные. Именно это я имею в виду. Твою историю, Гай, я слышал. Не всю, но большую часть. Меня она не напугала». Он щелкнул пальцами, глаза его еще туманились, но на лице уже появилась усмешка. «Дело в том, друзья мои, что Гаю нравится выступать перед публикой. И пусть его страшилки пугают только малышку Джуди, он излагает их, словно читает лекцию. «Эй, Джордж, ты что пьешь, Гай? Портвейн? Опять в мой буфет забирался?» Гайл прямо смотрел прямо перед собой. «Нам всем иногда приятно покрасоваться перед аудиторией. Я, по крайней мере, не демонстрирую отточенного остроумия, как ты в разговорах с этой куклой. Нет, я ее не трогал. Она на своем месте, в буфете». «Ага, мы как раз о ней говорили». Заметил Г.М., когда Мантлинг открыл дверцу и недоверчиво заглянул в отделение. «Ваш брат сказал, что вы весьма неплохой вентрилоковист». Мантлинг нахмурился, но потом заметно повеселил. «Послушайте, Г.М., вы, полицейский, чудной народ. Полагаю, это часть вашего метода». «Сидеть и рассуждать о кукле-чревовещателя, когда в соседней комнате лежит этот мертвый бедолага, да?» «Петро!» «Может быть, но...» «Да, это Джимми. Я достаю его иногда. Хотите увидеть Джимми за работой?» Он сел и вынул манекен, на красной физиономии которого застыло выражение жизнерадостной тупости а внимательные глазки забегали туда-сюда. «Я недавно разговаривал с одним вентрилоковистом», — сказал Гэм. «Великим. Уж не помню, кем». «Так вот, по его словам, то, что называется умением бросать голос, — это не более чем миф». Он сказал, что это совершенно невозможно. «Отойдите, все!» Распорядился Мантлинг. «Если стоять близко, эффект, черт возьми, не тот». «Ну вот, Джимми, послушай меня внимательно. Я хочу попросить тебя...» «Что там?» Он не договорил и нетерпеливо повернулся к двери. «Да, Шортер?» «Какого еще дьявола? Что вам надо?» «Простите, сэр», — послышался голос Шортера, — «но вам нужно пойти туда прямо сейчас. Полицейский инспектор, сэр, лежит на полу во вдовьей комнате и... он, похоже, мертв». Гэм с проклятием поднялся из кресла, выронив при этом трубку. Тарлейн, обернувшись к закрытой двери, услышал за спиной громкий хохот. Мантлинг, давясь смехом, топал по полу. «Это, джентльмены, пример того, что мой брат считает смешным», — произнес Гай сквозь зубы. «Практическая демонстрация». Мантлинг, утерев выступившие на глаза слезы, убрал куклу на место. «Так и есть. Получилось. Да перестаньте, ГМ, не смотрите так», — проворчал он я сегодня не в настроении показывать все что мы с джимми умеем но подумал что небольшое представление не помешает так для общего понимания направил ваше внимание на манекен чтобы вы не заподозрили меня в фокусах с дверью потом когда я не договорил и обратился к двери вы приняли все за чистую монету и вопрос и ответ хотя гм ваш друг прав «Бросать голос, как вы говорите, нельзя. Вы просто пользуетесь им как фокусник. Вы говорите, направляя голос в определенное место, потом делаете вид, что слушаете. Звук возвращается как будто издалека, из того места, куда направлено внимание зрителей, и они этому верят». Сердито взглянув на него, Гэм сопя потянулся за трубкой. <звук> «Ладно». «Так это игра. Но как вы управляете голосом?» «Интересно. Верно?» Произнес Мантлинг с нескрываемым самодовольством. «В этом деле требуется практика, но я дам общее представление. Это так называемый подвальный голос. А теперь смотрите сюда. Я открываю рот». Я собираюсь зевнуть, видите? Мое горло в положении для зевка, я говорю через зевок. Потом сгибаю язык назад, касаясь кончиком мягкого неба. Чем голубже уходит язык, тем с большего расстояния идет голос. Понятно? Силу голосу придают мышцы живота. Вы напрягаете их, как будто собираетесь откашляться. На самом деле это легко, труднее всего формировать звуки, не шевеля губами. Некоторые согласные произнести не получается, и их приходится заменять похожими. Да что с вами? Вы так чудно на меня смотрите! Подождите-ка! Гем моргая, уставился на мантлинга. «Хотите сказать, что можете сделать так, чтобы ваш подвальный голос шел как будто издалека?» «С любого расстояния?» «Нет, не с любого, конечно. Я имею в виду какое-то разумное расстояние. Внимание можно привлечь, например, к двери или ширме, и я могу заставить вас думать, что голос идет оттуда». Конечно, чистым он не получается никогда. Это невозможно при данном способе извлечения звука. И чем больше условное расстояние, тем невнятнее. Мантлинг не договорил. Он замер с полуоткрытым ртом. Его мутные голубые глаза широко распахнулись. Взгляд забегал от одного гостя к другому. И веснушки вдруг стали темнеть. ⁇ Ну ты и дурень ⁇⁇ четко произнес Гай. Неужели не понимаешь, что ты только что описал, как именно все случилось? ⁇ Мантлинг шагнул к двери, которая открылась, и в комнату вошел старший инспектор. Мастерс, конечно же, заметил грозящее взрывом напряжение. Взгляд его пробежал по комнате. Он захлопнул блокнот с видом человека, готового приступить к делу. Его, однако, опередил ГМ. «Мы тут слышали кое-что очень и очень интересное насчет прошлого. Но это может подождать. Что нового у вас? Нашли записную книжку?» Мастер сторжествовал, хотя и старался держаться скромно. «Что у нас?» «У нас, сэр, все очень хорошо. Нет, записную книжку мы не нашли. Но зато очень скоро мы докажем, как воспроизводился голос Бендера. Впрочем, как вы говорите, это может под моего брата, как видите. Вот-вот хватит апоплексический удар. Спокойно. Цепляя и рассыпляя пальцы, вставил Гай. «Думаю, вам все же стоит дать нам какой-то намек. Говоря о голосе, вы случайно не имели в виду чревовещание?» Как ни старался мастер сдержать себя в руках, лицо его дрогнуло, а Аллан отпрянул, наткнувшись на буфет. «Чревовещание!» — задумчиво повторил старший инспектор. «Хм, чревовещание. Вот как. Вы, конечно, понимаете, сэр, что я не имею права...» «Он хочет сказать вам...» Гэм, наконец, нашел для трубки подходящее место во рту. «Что сотрудники полиции не имеют права говорить даже о том, что им неизвестно. «Мастерс, парень бойкий...» «Но на вас, Мантлинг, он пока еще глаз не положил. Пока!» Мастерс прочистил горло. «Лорд Мантлинг?» «Спасибо, сэр. Вас-то я ищу. Показания дали все за исключением вас и мистера Равеля. Если мы быстро с этим покончим, то сегодня я вас беспокоить больше не буду». «Конечно, должен предупредить, что ту комнату мы освободим еще не скоро». «Хорошо». Разволновавшийся Мантлинг постарался успокоиться. «Все хорошо, инспектор, да. Все хорошо. Я...» <кхм> «Да, давайте. Что вы хотите знать?» На черт возьми, я его не убивал!» «Нет, сэр. Речь о другом. О дротиках». «Что? Каких еще дротиках?» — Тех, сэр, южноамериканских, которые мисс Изабель Бриксгем достала из ящика в вашем столе и отдала одному из моих людей. Тут Мантлинг склонился над столом, пошарил рукой по ящикам и, похоже, удивился, обнаружив в замке одного из них ключ. — Вы знали, что наконечники смазаны курары? — А вот это и уже интересно. «Что за чертовщина?» «О, нет. Не дротики, то есть...» «Так вы знали, сэр. Предупреждаю на них яд. Полицейский врач ушел, но мой сержант позвонил ему и отправил дротики. Доктор Блейн только что ответил, что скажете?» Мантлинг снова разволновался. «Что скажу? Скажу... Ну...» Да и нет. В том смысле, что они и должны быть отравлены. Какой черт возьми толк от духовой трубки, если дротик не отравлен? Эти индейцы? Им нравится, чтобы люди думали, будто у них все отравлено. Чтобы к ним относились с уважением. В тех краях и простой порез или царапина может легко инфицироваться, даже если оружие в полном порядке. Потом заражение... И первое, что приходит в голову, — это мысль об отравленном оружии. Не знаю, конечно, но я держал их под замком, и странно... Вот именно, сэр. Сколько было дротиков? Восемь. Послушайте, предупредите своих людей, чтобы были осторожнее, ладно? Сэр, в ящике нашли только пять. Сказал Мастерс. Мантлинг вскинул подбородок, и они уставились друг на друга. Но их было восемь. Их должно быть восемь. Говорю, я сам их видел. Видел последний раз? Да, последний раз. Вообще-то, если подумать, не могу вспомнить. Неделю, две назад, не помню. И с ключом тоже странно. Он был у меня в связке, но когда я видел его там последний раз, тоже не помню. А теперь он здесь, в замке. Проклятие! Почему люди... То есть, инспектор, его не было здесь еще сегодня вечером? Мастер с бесстрастным лицом пометил что-то в блокноте и, подумав, снова обратился к мантлингу. «Сэр...» «Вы упомянули духовую трубку. Эти трубки есть в доме?» «А, вот значит, как, да?» Мантлинг ухмыльнулся. «Так вы думаете, что этого свинтуса, который называл себя художником, убили дротиком из духовой трубки? Это лучше, чем проклятие. Послушайте, духовая трубка пропала, так, но...» Мастер староплево обернулся и ГМ хмуро посмотрел на него. «Да, надо признать, дело принимает серьезный оборот». Он неловко поерзал. «Но для чего она кому-то понадобилась? Кстати, дротик в той комнате случайно не нашли?» «Нет, сэр. Должен сказать, мы вообще ничего такого не нашли». Признался помолчав старший инспектор, и ГМ разочарованно заворчал. «Ни — не дротика, ничего-либо в этом духе. — Но все проверили, да? — И так трубки нет. — Но что-то же вы нашли! Не выдержал ГМ, глядя на Мастерса, вносившего в блокнот отметку об исчезновении духовой трубки. — Уж больно вид у вас удовлетворенный. «Может быть, отпечатки пальцев?» Лицо Мастерса приняло довольное выражение. Наконец-то ему попалось дело, поставившее в тупик не только его самого, но и сэра Генри. И уже одно это доставляло ему удовольствие. «Множество отпечатков», — ответил он, продолжая что-то записывать и не поднимая глаз от блокнота. Я бы сказал, едва ли не каждого. Они ведь все там побывали, сэр, пока... да. Пока вам не пришло в голову связаться со мной. И тот, кто прибрался в комнате заранее, конечно же, не забыл надеть перчатки. Может быть, для того только, чтобы не испачкать руки. И все же, думаю, парочку его следов мы нашли. Тут Мастерс заговорил таким нарочито безразличным тоном, что стало ясно. Он обращается к кому-то из присутствующих. Закончив писать, мастер закрыл блокнот. «Премного благодарен, Ваша Светлость. Больше мне сегодня ничего от Вас не требуется. Если только Вы сами не желаете... «Упаси, Боже, нет!» «Очень хорошо. Теперь вы, мистер Равель, прошу». Равель, успевший тем временем незаметно пробраться к бутылке, налить виски с содовой и вернуться обратно, приложился к стакану. Мастер, с который все это видел, снова включил приветливый тон. «Вам не из-за чего беспокоиться, сэр. В этой стране людей не арестовывают по одному лишь подозрению, вы же знаете». Мне нужно от вас лишь короткое заявление. Клянусь вам, сэр, я ничего об этом не знаю. Нет, у меня есть алиби. Не самое надежное, да, но даже с таким алиби я все равно не убивал беднягу Бендера. Он пожал плечами. Вот и все. Я сидел вместе со всеми за столом. Я не знал Бендера и никогда прежде его не встречал. Все. Точка! Валя! Не возражайте, если я выпью виски. Нисколько, сэр. Но я хотел спросить вас о другом. Что вы делали после того, как вышли за стола и когда вы вышли? В половине двенадцатого? После того, как мы услышали голос. Боже, никогда этого не забуду. Я так понимаю, что к тому времени он уже был мертв. И для меня это хорошо. Вы вышли за стола и куда потом направились? В свою комнату. Мне нужно было отправить две каблограммы в Париж и написать записку. Каблограммы я передал в Вестерн Юнион по телефону, который стоит у меня в комнате. Я также написал записку и как раз спускался по лестнице, чтобы оставить ее на столике в холле, когда услышал крик. Некоторое время мастер смолча смотрел на него, а свой следующий вопрос задал, уже обратившись к блокноту. «Я тут наводил справки, как вы понимаете, мистер Равель, и мне сказали, что ваша комната находится рядом с гостиной мисс Изабель Бриксгем. Ведь так?» «Да». «А теперь, пожалуйста, скажите, направляясь в свою комнату, вы не заглядывали к мисс Бриксгем?» Дверь была открыта, но я с ней не разговаривал. Мисс Изабель сидела в кресле спиной ко мне, перед камином опустив голову. Вот так. Он уронил подбородок на грудь, изображая дремоту. Я подумал, что она спит, и не стал ее беспокоить, а пошел дальше. «Ха! А?» По наступившей тишине Мастерс повернулся к Гаю, сидевшему с прямой, как столб спиной, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Понятно. А где же сидел мистер Гай Бриксгем?» Равель уставился на инспектора. «Не понимаю. Гай! Гая там не было. Вы ошибаетесь, друг мой». Сохраняя полнейшее спокойствие, сказал Гей, вы просто не могли меня видеть, вот и все. Вы ведь, надо полагать, не входили в комнату. Если есть сомнения, спросите мою тетю. Равель беспокойно заерзал, начал разводить руками и в конце концов не выдержал и взорвался. Послушайте, я не хочу никому неприятностей. Вы все мои друзья. «Но я также не хочу лгать полицейским». Лицо его раскраснелось. «Чтоб меня посадили за решетку?» «Ну уж нет. Так что лгать я не стану. Вас там не было, старина. Извините, но это так. Я заглянул в комнату, и вас там не было, если только вы не прятались в шкафу или где-то еще. Мисс Изабель сидела в большом мягком кресле с критоном» он произнес последние слова с ударением, как будто подкрепляя свое утверждение этой деталью и я видел ее голову над спинкой вот так, но вас там не было нет простите гай дернул плечом, но в данном случае мы имеем два голоса против одного. «Думаю, нам нужно еще раз поговорить с мисс Бриксгем, чтобы получить полную ясность», — сказал Мастерс, демонстрируя завидное самообладание. «Спасибо, мистер Равель. Итак, вы спустились вниз положить письмо на столик в холле, вероятно, около полуночи. Так или иначе, вы снова прошли мимо той же двери. Вы заглянули в комнату?» Нет, ха. Знаете, мне кажется, она была закрыта. Да, должно быть, я заметил, что она закрыта, но утверждать наверняка не буду. Мастер захлопнул блокнот и с видом человека, закончившего дело, пристегнул карандаш к карману. На этом все, джентльмены. Больше беспокоить вас не стану и задерживать тоже, если только кто-нибудь не хочет что-то добавить. «Нет?» Он взглянул на угрюмо молчавшего ГМ. «Я ухожу домой», — решительно заявил последний. «Мне нужно посидеть и подумать. Давненько такого не случалось, чтобы так нужно было посидеть и подумать. Послушайте, уже почти три часа». Он посмотрел на Терлейна и сэра Джорджа. «Вам куда? Вы, анструзер, насколько я знаю, живете за углом от меня. Пройдемся пешком, выкурим по сигаре. А вы, док, в свой Кенгсингтон сегодня не поедете. В таком тумане и до утра не доберетесь. Чепуха, пойдемте со мной, ночлег я вам обеспечу. Мне надо бы на кое с кем поговорить». В холле Мастерс. Небольшой разговор с глазу на глаз. Повернувшись к хозяину и подбирая прощальные слова, Терлейн задумался. Обычная спокойной ночи чудесный провели вечер в данном случае выглядело неуместным. В конце концов он пожал руку и просто попрощался. Все пребывали в рассеянном состоянии. Равель еще кружил по комнате, не глядя на сидевшего с каменным лицом Гая, и Мантлинг тоже лишь проворчал что-то себе под нос. Центром растворенного в воздухе недовольств и неприязни оказался, похоже, Гай, который так и не расцепил пальцев и не поднял головы. Когда Терлейн и сэр Джордж вышли в холл, Г.М., в пальто с побитым молью меховым воротником и надвинутым на затылок громоздким старинном цилиндре, спорил о чем-то с Мастерсом. «А теперь, сэр, ступайте домой», говорил Мастерс тоном снисходительного полицейского, увещевающего загулявшего в эпивоху. «Мы здесь не закончим, пока я не получу описание духовой трубки, которая, готов держать пари, окажется короткой». И пока мне нечего вам показать, разговаривать с вами я не стану. Ну-ну, зачем же так? Загляну к вам в офис завтра, если смогу. О-хо-хо! Так вы думаете, что уже знаете, и кто это сделал? И как? Мастерс отстранил Шортера, помогавшего гостям с пальто, и вместе со всеми прошел к двери. Клочья тумана, словно призраки, плыли по Керзон-стрит, окутывая фонарные столбы, и Торлейн, почувствовав его зябкое прикосновение, невольно поежился. «Практически уверенно», — сказал старший инспектор. «Еще парочка мелких деталей, подчеркиваю, мелких деталей, и все окончательно прояснится». «И кто же злодей?» «Мистер Гай Бриксгем. послушайте, сэр Генри...» Мастерс не удержался от усмешки. «Позвольте, следуя вашему примеру, бросить пару намеков, как делаете обычно вы». «Слушаю. Я знаю это потому, что, во-первых, видел туман, а во-вторых...» потому что я был в комнате Гая Бриксгема и обнаружил у него настоящий японский халат. Доказательства представлю завтра утром. Доброй ночи, джентльмены. Осторожно, ступеньки. Он поклонился на манер дворецкого, и дверь закрылась.